Глава вторая. Полдень в зале совета, расположенном в центральной башне Асфилосты, собрались все участники встречи. Зал представлял собой высокое помещение с полом и стенами из серого мрамора. Многочисленные зеркала заставляли казаться и без того не маленький зал ещё большим, чем он был. У стен располагались столики, за которыми обычно сидели кардиналы орденов. Сегодня их, впрочем, не позвали. В центре находился длинный стол. Некоторые полагали, что Эльгар от Фитрит, традиционно занимавший место председателя, уступит его королю, но этого не произошло. Энкледа совсем уважением попросили занять место напротив. Прежде чем начать говорить, Энклет бегло оглядел присутствующих. Таргг кьельдов, магистр свинцовой горы, высокий и грузный, едва помещается в кресле, которое угрожающе скрипит под тяжестью его тела. Когда-то о силе этого человека ходили легенды, но и теперь, несмотря на то, что от долгой спокойной жизни его мышцы заплыли жиром, он кажется старым, но все еще опасно мокрым. Выцветшие каштановые волосы, обильно присыпанные проседью, серовато-голубые глаза, мощные челюсти, утопающие в многочисленных подбородках, и руки, толщиной превосходящие ляжки худощавого короля. Тарго — А правдовое название своего ордена, сам кажется горой, громадной, старой и непоколебимой. На тарга одежда серого, зелёного и бурого цветов. Плаща нет, а пышный, но поизносившийся камзол грозит лопнуть, если его обладатель сделает слишком резкое движение. Справа от тарга сидит Тидольф Алькертур, магистр ордена Лилии, воплощающий в себе все внешние черты, традиционно приписываемые Хельстальфарцам. Саломинные волосы, голубые глаза, высокий рост, красивое тело. Если Тарга кажется олицетворением дикой первобытной мощи, то Тидольф идеальный рыцарь. Он так привык к доспехам, что даже на эту встречу явился в парадной броне, отполированной до блеска. Место напротив Тидольфа занимает изящный Ленар Гельхайн, магистр ордена Семирамиды. Темноволосый и наварист, тонкий в кости, роскошно одетый. Длинные пальцы украшены перстнями, одежда драгоценными камнями. Не воин, а заклинатель и интриган. Справа от Лейнара и слева от короля сидит глава ордена, прибывшего на остров последним, Агинейс Хабул Китот, отпрыск семьи, ведущей своё происхождение из алмазных княжеств. Смуглая кожа, чёрные волосы и глаза. Агинейс одет в простую удобную одежду тёмно-серых цветов. Его лицо ничего не выражает. Кажется, что если он отойдёт от стола, то тут же, как и положено крылатой тени, растворится в полумраке в дальней части зала, куда не проникает падающий из окон свет. Энклет нисколько не сомневается, что в широких рукавах его одежды припрятаны метательные ножи, длинные иглы или, может быть, даже небольшие механические арбалеты. Последний из магистров, на которого обращает взгляд Энклет и первый по значимости среди них, наименее колоритен. Элгар от фитрит, магистр ордена полумесяца, облачён в длинную золотисто-серую мантию. Он не кажется ни изящным, ни громоздским, ни рыцарственным, ни чрезмерно таинственным. Грубоватое лицо, не вполне здоровая кожа, серые глаза, волосы с проседью, лицо и фигура обыкновенного крепкого мужчины 50 лет. И тем не менее его превосходство во всём ощущается сразу. Скрытая в нём сила угадывается во взгляде, в осанке, пластики скупых движений. «Согласится Элгар, согласятся и все остальные», — встречая взгляд Элгара, думает король. Однако его томит предчувствие, что одними словами сегодня обойтись не удастся. «Господа магистры, рад видеть всех вас в добром здравии», — произнес Энклет. «46 лет тому назад первый из орденов прибыл сюда после сокрушительного разгрома в Уль-Сильваре». Взгляд в сторону Лейнара Гельхайна. Спустя несколько лет к нему присоединились Полумесяц и Свинцовая гора, а затем Лилия и Крылатая тень. Упоминая каждый из орденов, Энклет переводил взгляд на соответствующего магистра. Все вы дали клятву верности моему деду, подтвердили её моему дяде, затем моим родителям и наконец мне. Сегодня я хочу призвать вас к исполнению этой клятвы. Я знаю, что хотя сердца ваши и горели жаждой мести, до сих пор вам не доставало решимости осуществить её. но час пришел. Я собираюсь завоевать Эль-Сильвар и хочу, чтобы вы приняли участие в этом походе. «Проклятье!» — раздраженно подумал Элгар-Атфитрит. «Что скажете, господа магистры?» — произнес Энклет, прерывая затянувшееся молчание. «Я понимаю, что мое сообщение стало для вас неожиданностью, но подобные замыслы нельзя доверять бумаге, и именно поэтому я желал встретиться с вами лично». «Замысел дерзкий!» хмыкнул Тарга Кьельдов, но не осуществимый. Простите, государь, но это безумие, произнёс Тидольф Алькертур. Вы не представляете, какие силы будут выпущены на волю, если мы вновь вступим на землю Эсильвара. Каков ваш план, государь? спросил Ленар Гельхаен. На что вы рассчитываете? Агиней из Хабулки тот промолчал, а Эльгара Твитрит холодно заметил: "Я согласен с сиром Тидольфом. Это безумие". «Вы не имеете представления, с чем столкнетесь в том случае, если в завоевании Ильсильвара вам будет сопутствовать успех». «Вот как?» — король поднял бровь. «Что же именно я не представляю? Развейте мое неведение. Расскажите мне о школе железного листа что-нибудь такое, чего я еще не знаю». Магистры переглянулись. «Позвольте спросить государь, а что вы вообще знаете о ней?» — поинтересовался Элгар от Фитрит. Знаю, что там полно бессмертных третьего поколения, мечей, корон и масок. Знаю, что школа считает своим долгом вмешиваться в дела государства в том случае, когда Эль-Сильвар сталкивается с угрозой внешнего завоевания. Знаю, что многочисленные ереси, которые постоянно терзали Эль-Сильвар и особенно расцвели при короле Легхаме, питаются духом школы, укрытой в этой стране. Знаю, что один из мечей-оборотней разгромил ваш орден, сир Лейнар. А другой ваш орден, Сир Тидольф, зная, что безсмертной маски, принявшей облик высших членов ордена Крылатых теней, едва они уничтожили его, так же как ранее уничтожили орден Золотого огня. Не стану спрашивать, откуда вам всё это известно, произнёс Алгар. Хотя ваша осведомлённость удивляет, но ещё более удивляет другое. Почему, зная всё это, вы собираетесь атаковать Эльсилвар? И вдобавок завёте нас в поход, который не может кончиться ничем другим, кроме как ещё одним бесславным поражением. О, вы так уверены в поражении? улыбнулся Энклет. Скажите нам, на что вы рассчитываете? произнёс Тидольф. Выдерживая паузу и продолжая улыбаться, Энклет вновь оглядел всех присутствующих. Один из моих предков, сказал он наконец. Майткан, прозванный искусным Правил Энтики задолго до вашего появления. Королём он пробыл недолго, как государственный деятель не успел совершить ничего выдающегося, и от того о нём мало кто помнит даже на острове, и совсем никто за его пределами. Между тем, это была выдающаяся личность. Хотя его таланты не имели никакого отношения к государственному управлению или военному делу. Он был магом и, возможно, даже бессмертным. В хрониках говорится, что про царствов недолго, он уступил место другому королю. А сам удалился в один из отдалённых замков, где умер. Но полагаю, что его смерть, если она вообще была, или исчезновение, что более вероятно, никак не связано с делами мира людей. Я уверен, что настоящие причины были скрыты от его современников и остаются скрытыми от нас. Однако, рассказать я хотел не об этом. Интереснее другое. Не так давно мы обнаружили в Каёле секретные апартаменты, где Майткан проводил свои опыты незадолго до того, как покинул королевский замок, а, быть может, возвращался туда и после своей мнимой смерти. Из записей Майткана я узнал, что он неоднократно предпринимал путешествия в верхние и нижние миры, не одним только духом, но забирая с собой в странстве также и тело. Во время одного из таких странствий он наткнулся на темницу высшего демона, одного из приближенных темной княгини, известной нам как отравительница и мать демонов. Демона звали Кхедабайн. И запечатан он был в той темнице, в ходе войны остывших светил силами князей света. Майткансу сумел извлечь из его цепей одно звено и сделал из звена браслет, с помощью которого получил власть вызывать этого демона и заставлять его служить себе. Браслет находился в той же потайной комнате, и я забрал его. Энклет поднял правую руку, демонстрируя украшение на запястье в виде змеи из тёмного серебра. Глаза змеи поблёскивали изумрудами. А металлическое тело трижды обвивало руку короля. Я испытал силу этого демона и свою власть над ним, и с тех пор мысль о том, как правильно использовать те возможности, что дало мне магическое наследство Майткана, неотступно преследовала меня. Совсем недавно представился случай испытать эту силу ещё раз. Я говорю о наглой атаке, устроенной бражским герцогом Халдором. Как только пришло известие о флоте, приближающемся к Тирану, демон перенёс меня из Кайоля в порт И там я приказал ему уничтожить эльфов. Результат вам, я полагаю, известен. Увиденное поразило меня. Свой замысел по завоеванию Ильсилвара я больше не хочу откладывать, тем более что эта атака халдора, как впрочем и иные недружественные шаги эльфов, совершённые ранее, развязывают мне руки, избавляя от соблюдения любых договорённостей, заключённых с Ильсилваром ранее. Вот о чём я желал сообщить вам, досточтимые магистры. И теперь я надеюсь, ваше мнение относительно безуспешности любых атак на это королевство переменилось. Несколько, произнёс Алгард Фитрит прежде, чем кто-либо из остальных успел вымолвить и слово. Власть имеет свою цену. Ваш колдовской дар не слишком велик, государь, и вы не можете быть уверены в том, что впалние контролируете этого демона. Простите, но вам следовало известить нас об этой находке. Позвольте изучить браслеты и дневники Майткана прежде, Чем безрассудно надевать эту вещицу. Согласен, сказал Лейнар. Очень бы хотелось на них взглянуть. Энклетрос смеялся. Поразительно. Мало того, что вы смеете указывать мне, своему королю, что мне следует делать, вы ещё и полагаете меня глупцом, неспособным разобраться, управляет ли он тем, чем владеет? Вы сами хотели, чтобы эта встреча прошла без лишних свидетелей, ответил Элгар. «Поэтому позвольте говорить откровенно». Ирония в голосе магистра явно показывала, что говорить откровенно он будет в любом случае, позволит ему это или нет. «Конечно», — Энклет отмахнулся, так, как будто бы речь шла о чем-то пустячном. «Связь с силами, превышающими наши, всегда может иметь последствия, которые мы не способны предугадать. Вам может казаться, что вы управляете ситуацией, но на деле это может обернуться иллюзией, И сила, на которую вы привыкли полагаться, в решающий момент покинет вас или предаст. Разве мало было подобных случаев, когда люди заключали соглашения с обитателями преисподней, демоны обманывали им много более могущественных властителей, чем вы, государь? Мы можем сгореть в этом зале заживо, пожал плечами король. И в доказательство я могу сослаться на тысячи случаев, когда люди сгорали в своих домах. Однако мы всё ещё сидим тут и мирно беседуем. а не выбегаем с воплями о пожаре. «Почему так? Может быть, потому что глупо кричать пожар до того, как появится пламя или потянет дымом?» А Генейс Хабулки тот едва заметно усмехнулся. Аналогия, приведенная королем, ему понравилась. «От истории с могущественным демоном, вынужденным подчиняться тому, кто разъял удерживавшую его цепь, тянет дымом более чем явно», возразил Тидоль Алкертур. «Пусть это существо и служит вам. Пока!» Но очевидно, что оно желает большего и при удобном случае постарается изменить положение вещей. Ударит вам в спину. Как и некоторые из моих подданных, спокойно ответил король. Подчиняются, но ждут своего шанса. Я к этому привык и не вижу в этом ничего удивительного. Положим всё так. Высокий, мелодичный, похожий на мурлыканье голос Леинара скорее бы подошёл придворной даме, нежели мужчине. Но под вашей властью лишь один демон в то время как школу оберегает множество бессмертных. Бессмертные не равны между собой, как и смертные, ответил король. Если вас, сир Лейнар, выставить против десяти обычных солдат, кто победит? А ведь они превосходят вас числом. Вы полагаете, что ваш демон настолько силён? прищурился Эльгар. Я полагаю, что будет лучше, если вы сами испытаете его силу и меру моей власти над ним. Энкле широко улыбнулся, вставая. Господа, прошу вас, Он сделал движение рукой, приглашая магистров покинуть свои места. "Приготовьтесь". Магистры встали один за другим, напряжённые, насторожённые. Теодольф положил руку на рукоять меча, Ленар наложил защитное заклятие, а Гинейс коснулся тёмного камня на персне. Тарго презрительно усмехнулся. Эльгард Фитрит не сделал ничего и никак не выразил своего отношения к происходящему. Поднялся на ноги и продолжил внимательно наблюдать за действиями короля. Энклет отвернулся и сделал вращательное движение рукой с браслетом. "Ходабаин", требовательно позвал он. "И я пришёл", раздвигая складки миров потоком теней вдоль линий силы, дымом видений и кошмаров, молитвенной песней скайферов над телами принесённых в жертву людей. Скольжу сквозь паутину заклятий, что окутывают Асфилосту, не замечая грубые людские чары и не задерживаясь ими. Подавляю свою силу и забываю о полноте власти, вливаясь в подготовленную заранее форму. Собираю тело из частиц темноты и ядовитого пара, возникаю в комнате между инкледом и незажжённым камином и смотрю на четырёх смертных и одного бессмертного, которых я должен буду впечатлить. Сейчас королим об этом скажут. Для этой встречи я выбрал облик Ангутея, чёрную фигуру, отдалённо схожую с фигурой человека в длинном плаще. Достаточно зловеще. Пусть и банально. В плени их, но не убивай, говорит мне человек с браслетом в виде змеи, указывая на пятерых магистров. Бессмертным займись в последнюю очередь. Пусть увидит, что ты можешь, и не говорит потом, что это нападение было слишком неожиданным. Я начинаю действовать ещё до того, как он заканчивает говорить. Уже после первой фразы Инкледа Агинеис совершает движение столь быстрое, что его не способен различить человеческий глаз. Шестью потоками дыма я огибаю Энкледа и собираюсь вновь между ним и магистром Ордена убийц. Хищные рты, образующиеся в моём теле, раскрываются и проглатывают две метательные иглы, предназначенные для короля. Орден каралатых теней не склонен соблюдать правила честного боя. Они всегда ищут уязвимое место и бьют туда. И прорехой в моей бронягине из щёл короля-призывателя я не удивлён. ведь частица меня, некогда бывшая человеком по имени Льюис Талмарит, успела тесно познакомиться с крылатыми тенями во время их бесславного похода на Эль-Сильвар. Я даю Агенезу шанс чем-нибудь удивить нас сегодня и не трогаю его первым. Шагаю к могучему, но медлительному толстяку Тарга, преодолевая десять шагов за один и вонзаю в его тело дымный жгут, вырастающий из моего правого бока. Тарга содрогается и дико хрипит. раскачиваясь на моем бесплотном щупальце, как свиная туша на стальном крюке. Его кожа приобретает зеленоватый оттенок, из пор выступает вонючий пот, глаза закатываются, изо рта дергающегося в конвульсиях тела брызжет слюна. Я не смотрю на все эти превращения. Двигаюсь назад, оставляя Тарга висеть в воздухе, потому что Агенейс Хабулки тот вновь пытается устранить короля. Переходит в форму хайтана, четырехрукого теневого охотника, агенейс Хабулки тот вновь пытается устранить короля. И движется к королю почти столь же быстро, как я, намереваясь убить, покалечить или, самое меньше, приставить один из четырех клинков к горлу Энкледа, требуя, чтобы король отозвал меня. Но я никак не могу допустить всего этого. Я перехватываю Агенеза в двух шагах от короля. Жгуты дыма блокируют клинки. Мы оказываемся предельно близко друг к другу. Не существа из плоти и крови, а два хищника из мира теней. И я дышу в лицо Агенезу. И когда мое дыхание проникает в него, он содрогается от боли и в судорогах опускается на пол, вновь обретая плотский облик. Я двигаюсь к оставшимся трем магистрам, а из моей поясницы вырастает новая дымная щупальца, на которой я насаживаю агенеза и подвешиваю его в воздухе так, как только что проделал это Старго». В этот момент король заканчивает говорить. Вот тины чар, окружающая Лейна, разгнивает быстрее, чем я добираюсь до Тидольфа Алкертура. Гниеющее волшебство становится ядом, силой, которой я в Сальбраве повелеваю абсолютно, ибо сам являюсь её началом и источником. Отравленные энергии, в которые превратилось защитное заклятие магистра Семирамиды, вливаются в его холок, шее и танак, обездвиживая их, в то время как дымные щупальца из моего плеча пересекает пространство над головой Лейнара, изгибается и идёт вниз, входя в его позвоночник на уровне лопаток и выходя из солнечного сплетения. Сплести заклинание Алкерт тур не успевает, но колдовской клинок, которого он касается, сам накладывает заклятие на своего хозяина. Немедлительно человек меняется. Энергия, текущая из меча, ускоряет его реакцию многократно. Он успевает выхватить меч и сделать выпад. Я блокирую его меч своим клинком, вырастающим из правой руки и ничем не отличимым от той полупризрачной субстанции, из которой состоит моё тело. У Тидольфа отличный меч. Та часть моего тела, которая стала клинком, дымится и разлагается, теряя форму и плотность. По движению тела Тидольфа я угадываю его следующее движение. Он хочет описать мечом полукруг и ударить меня по левому, незащищённому плечу. Но вывести из блока оружия ему не удаётся. Моя расплавленная и дымящаяся плоть растекается по мечу Тидольфа, обволакивает его. Полудюжины тоненьких ручейков поднимается вверх, захватывает рукоять и прожигает перчатку магистра лилии. Входит в его тело, проникает в мышцы и кровь. Внутри Тидольфа я двигаюсь от локтя к плечу, к груди, распространяюсь по чернеющему телу. Песть рыцаря разжимается, меч падает на пол. Я делаю правую руку дымным щупальцем, основание которого смещаю к лопатке. а взамен отращиваю себе новую руку и оборачиваюсь к элгару от фитриту. У бессмертного было достаточно времени для того, чтобы оценить мои возможности и подготовиться. Он не стесняется в средствах, призывает плод из сохшей молнии, дерево которых принадлежит лунному князю Цадиафа. Это магия высшего порядка, основанная на прямом использовании божественных атрибутов, дарованных первыми детьми светил последующим поколениям бессмертных. Я могу призвать аналогичную силу, чтобы отразить удар, но в этом случае крепости, где мы находимся, придёт конец, и пострадает немало людей. Подобный исход не входит в мои планы, и поэтому, когда иссохшая молния покидает плот, я называю призванную Эльгаром силу её именами, обретаю над ней власть и завершаю заклятие именем пути. Молния, наполненная колоссальной разрушительной мощью, тает в воздухе. Уходя в один из пустынных миров по соседству с миром людей, не давая Алгару выкинуть ещё какую-нибудь глупость, я выращиваю дымные щупальца из своего живота, насаживаю на него бессмертного, как бабочку на иглу, насыщаю ядом и поднимаю в воздух, присоединяя их к четырём другим тушкам, болтающимся между полом и потолком. И после того, как я проделываю всё это, за моей спиной раздаётся голос, низкий, холодный и лишённый всяких эмоций. Совершенно не похожий на легкомысленный тенор короля Энкледа. Что за бестолковое выступление? Зачем ты лишил их сознания? Так они ничего не увидят и не поймут. Приведи их в чувство. Улыбаясь, я поворачиваюсь, развожу руками и даже слегка приседаю в поклоне. Слушаюсь и повинуюсь, мой повелитель, не скрывая иронии, говорю я своему брату. Он не понимает шутки. У него плохо с чувством юмора с тех пор, как его силы извратили много тысячелетий тому назад, сбросив с небес, где он некоторое время успешно притворялся благочестивым, верным золотому светилу созданием. Я ввожу в тела пленников новую порцию яда, которая входит в химическую реакцию с ядом уже содержащимся в них. Четверо смертных и один бессмертный приходят в себя. Их сознание ясные и чисты, как никогда, но не ни магия, ни собственные мышцы им по-прежнему не подвластны. Великолепно, ходобаин говорит король своим легкомысленным, немного скучающим высоким голосом. А теперь отпусти их и уходи до тех пор, пока я тебя снова не позову. Её тело опускаются на пол, я вливаю в них талик нового яда, предназначенного стать противоядием от отравы, которую я наполнил их раньше. Изымая из тел дымные щупальца, я ухожу вниз, в сферы, населённые демонами, в нижние миры. Прошу прощения, господа магистры, произнёс Энклет, совершая лёгкий галантный поклон. Надеюсь, эта демонстрация не оскорбила вас. Но право, что мне ещё оставалось сделать? Вы сомневались в моих словах относительно силы этого демона и моей власти над ним. Как ещё я мог убедить вас в том и в другом? Магистры не ответили. Хотя уже ничто на них не влияло, память о переживаниях, боли, бессилии Мерзкого тошнотворного ощущения, охватывающего всё тело, ещё было слишком сильна. Тарга тяжело дышал, опираясь на стол. Тидольф был бледен как смерть, а Гинеиз сидел на полу и пытался вернуть себе полный контроль над халоком Шейтанаком. Лейнар, держась за живот, блевал в углу. Эльгар медитировал, закрыв глаза. "Что это за тварь?" кое-как отдышавшись, спросил Тарга. "Хороший вопрос." Лейнар несколько раз сплюнул, избавляясь от мерзкого вкуса во рту, и вытер губы кружевным платком. «Элгар, вы долго против него продержались?» «Столько же, сколько и вы», — негромко ответил бессмертный. «Что же это такое?» Тидольф холодно посмотрел на короля. «Один из темных князей?» Энклетрос смеялся. «Не думаю, что темный князь станет служить какому-то смертному», — солгал он, не произнеся ни слова лжи. Магистры молчали, и напряжение по-прежнему витало в воздухе. И поэтому король заговорил вновь. Теперь он просто лгал, уже не прикрываясь правдой. Мне представляется верным то, что я прочёл в записях Майткана и то, что это существо само рассказало о себе. Это бессмертный третьего поколения, чья сила соответствует венцу в одной из трёх нижних рук Картвайла, бессмертный древний и могущественный, приближённый одного из тёмных князей. А точнее, к негини. Сила Кхадабайна, как вы видели, тесно связана с ядами. Разумно предположить, что это один из фаворитов отравительницы. Предположить? приподнял бровь Ильгар. Почему вы не спросите у него прямо? Он ещё не вполне понятлив, ответил король. Мир людей ему в нове, и наши способы беседы, наш языко-система понятий не всегда ещё даются ему. Он ведь столько тысяч лет провёл в заточении. «Позвольте спросить, сир», — подал голос Тидольф Алкертур. «Имея под своей властью такую силу, зачем вам нужны мы?» «Это же очевидно», — пожал плечами король. «Демоны умеют разрушать, но они плохо годятся для того, чтобы контролировать и сохранять в целости завоеванное. Я не хочу оставлять от Эль-Сильвара выжженную пустыню. Кроме того, для успешной кампании одного воина, пусть даже и непобедимого, недостаточно». Нужно ударить пыль Сильвару с разных сторон. И на кого я еще смогу положиться в этом деле, как не на вас? «Когда вы планируете выступить, Сир?» «Самое позднее, через месяц». «Так скоро?» И Дольф приподнял бровь. «Подготовка к такой кампании займет много времени». «Я не хочу медлить. Не тешусь иллюзиями, что враг останется в неведении о наших приготовлениях. Значит, чем дольше готовиться будем мы, Чем больше времени на подготовку будет у эльсов. Кроме того, скоро зима. Нужно выступить до того, как берега пролива замёрзнут. За месяц мы не найдём достаточного количества кораблей, подал голос Агинейс. Значительные имеющиеся корабли сделают несколько рейсов. Не успеют. Зима перевезут столько, сколько успеют. Магистры переглянулись. Атакователь Сильвар без надлежащей подготовки, в спешке это безумие. Сухо произнёс Алгар: "Бросать вызов организации, состоящей из нескольких десятков бессмертных, полагаясь только на одного демона, происхождение и верность которого по-прежнему остаются под вопросом, это безумие вдвойне. Мой орден в этом участвовать не будет. Мы клялись в верности, а не в том, что будем поддерживать любую авантюру, которая только взбредёт в голову потомку Катольда". Энклет прищурился. "Осторожнее, сир. Право говорить свободно не означает право оскорблять короля. Эльгар сжал губы и ничего не ответил. Энклет бросил беглый взгляд на остальных. Они не были настроены так же решительно, как глава полумесяца, но чувствовал, что в случае прямого конфликта поддержат бессмертного, а не монарха. Они слишком привыкли к тому, что здесь, на Энтике, именно пять орденов являлись самой могущественной силой, подчиненной короне лишь номинально. И даже продемонстрированная несколько минут назад мощь кхадабайна не была достаточной, чтобы их в этом переубедить. Продолжать давить сейчас было бы ошибкой. Я полагаю, на сегодня мы уже достаточно поговорили, сказал Анклет. Я понимаю, вам требуется время, чтобы всё обдумать. Обсудите услышанное и увиденное со своими кардиналами. Но знаете, этот поход будет предпринят с вашей помощью или без неё. Отомстить за унизительное поражение, завоевать славу и земли или же прославить трусами и изменниками. Решать вам. Благодарю за беседу, господа. Он двинулся к выходу из зала, легко улыбаясь и зная, что как только закроется дверь за его спиной, в его адрес прозвучит немало нелестных эпитетов, а затем все его косточки будут перемыты самым тщательным образом. Но уже через несколько шагов лицемер перестал улыбаться. От фитрит путал все карты. С ним нужно было что-то делать. Элгард Фитрит, лунный бессмертный, посвящённый древу сохшем молнии и лабиринту безысходности, устало откинулся в кресле. Был поздний вечер. Оруженосец магистра Катаус Фейн приготовил своему господину горячее вино. Элгар пригубил вино, отослал Катауса и тяжело вздохнул. Отвратительный, длинный день, заполненный неприятными сюрпризами, долгими спорами и дурными предчувствиями. Король Антики сошел с ума и связался с демонами. Он грезит с завоеваниями, не понимая, что сам слишком слаб, чтобы быть чем-то большим, чем пешкой в чужой игре. Энклет обречен, но плохо то, что он тащит на дно вместе с собой ордена и весь остров. Уничтожить школу железного листа? Как бы ни был силен Кхадабайн, это невозможно. Кроме того, Элгар отчасти сочувствовал целям тайного и селиварского ордена смертных и бессмертных, поставившего своей задачей освободить человечество от рабства темных и светлых князей. Из-за религиозных бессуритов боги обрели огромную власть, но образовавшаяся связь имеет и иное свойство. Если теперь вера в мир одержцев иссякнет, они станут слабее, чем были до того, как связали себя с человечеством. И если это произойдет, аковы, некогда наложенные солнцем на силу серебряной госпожи и ее детей, лунных князей, ослабнут, и они не сумеют вырваться из темницы. Поэтому даже бунт уничтожение школы возможно, Эльгар не пошёл бы в этот поход за своим королём. Впрочем, в полной мере своими королями правителей Антики Эльгард Фитрит никогда всерьёз не считал, несмотря на то, что как и остальные магистры, приносил клятву верности и каждому из них со времён правления Катольда. Кто ему эти короли? Бабочки однодневки перед лицом бессмертного. Вернулся Катаус Фейн. Элгарво просительно посмотрел на него. Катаус выглядел смущённым. "Что тебе?" спросил магистр. "Господин мой, я давно хотел сказать, я очень благодарен вам за всё, что вы для меня сделали". Элгар задумчиво посмотрел на юношу. Несколько дней назад Катаус опять завёл разговор о том, чтобы стать рыцарем. Элгар пресёк эти разговоры реще, чем в предыдущий раз. Мальчик не понимал, что иногда министериал имеет большее значение, чем кардинал. Эльгару не нужен амбициозный помощник, ему требовался слуга, точно выполняющий указания, верный и знающий своё место. Катаалс, как ему казалось, подходил на эту роль, но в последнее время Эльгар начал в этом сомневаться. Сможет ли юноша довольствоваться тем, что есть? И что означала его реплика? Это была попытка сообщить Эльгару о том, что он всё понял и готов оставить свои амбиции. или же это обыкновенная лесть, нацеленная на то, чтобы заслужить расположение господина, а затем выпросить желаемое посвящение. Эльгар чуть кивнул Фейно, показывая: "Я тебя услышал, можешь идти". Но юноша не уходил. "Для меня большая честь находиться в ордене", Катаус замолчал, подыскивая слова. "Здесь вся моя жизнь. Не так уж важно, кто я рыцарь или простой оруженосец. Главное, что я могу приносить пользу ордену". Я буду делать то, что мне доверено, так хорошо, как только смогу, сир. Спасибо, что помогли мне понять. Катаус шагнул к магистру и, опустившись на колено, поцеловал его кисть, расслабленно лежащую на подлокотнике кресла. Эльгар ощутил раздражение. Достаточно было бы и того, чтобы мальчик объяснил всё это молча, а не вываливал сейчас перед ним свои переживания в купе с демонстрацией преданности. Шёрт, возьми. Разговорами был заполнен весь день. Эльгару просто хотелось посидеть одному, в тишине. Он уже открыл рот, чтобы приказать Катаусу Феину покинуть комнату, тем более что юноша припал к руке так пылко, что до сих пор не мог от неё оторваться, и это уже в конце концов становилось неприличным. Когда Катаус повернул голову и внезапно впился в кисть зубами, ощутив боль, Эльгар попытался вырвать руку, но Катаус сжимал челюсти с предельным усилием, и Элгару пришлось дважды ударить его, прежде чем челюсти оруженосца разжались. Катаус упал навзничь, но успел упереться рукой в пол. Он поднял голову, глядя на магистра безумным веселым взглядом. Сломанная Элгаром челюсть нелепо топорщилась с одной стороны, и рот кривился. С другой же стороны краешки окровавленных губ в ухмылке поднимались вверх. Элгар произнес заклятие, которое должно было обездвижить Катауса, но тот продолжал тянуться к нему. И Элгар поразился тому, насколько слабыми и неуверенными вышли его чары. Пятивший оруженосец не мог представлять никакой угрозы для бессмертного. Но было что-то еще. Что-то, пугавшее Элгара до дрожи. Что-то, незримо присутствовавшее в этой комнате. Что-то, делавшее бессмысленные действия Катауса наполненными каким-то особым, недоступным для Элгара значением. Заклятие не оказало эффекта. Юноша тянулся к господину. Элгар хотел ударить его ещё раз, оттолкнуть, отскочить, но не смог сделать ни первого, ни второго, ни третьего. А лицо Катауса вскипало и текло, словно беловатая каша, обретая новые черты. Энклет покинул Афилосу следующим утром. Перед отбытием он встретился с магистрами Лилии и Семирамиды. известил их о своем отъезде и сообщил, что внял голос у разума. Это не означало, что он готов отказаться от войны с Эльсильваром. Совсем нет. Но предупреждение о том, что артефакт, способный повелевать приспешникам одного из темных князей, может содержать в себе скрытые свойства, следовало учесть. Поэтому он оставляет браслет для всестороннего изучения Элгару Атфетриту, с которым в приватной беседе, состоявшейся вчера вечером, сумел найти общий язык. Элгар в свою очередь пообещал ему, что поддержит поход на юг. Лейнара и Тидольф выразили своё удивление столь резкой перемене мнения магистра полумесяца. Ещё вчера он был настроен весьма решительно против этого похода. Поэтому, расставшись с королём, они направились в восточную башню, занимаемую у Гордином полумесяца. Однако Атфитрит отказался их принять. Гатон Фьердельт, адъютант магистра сообщил о том, что Элгар заперся в своих покоях и велел не беспокоить его до обеда. Оказавшись за воротами Асфилосты и отъехав от замка достаточно далеко, король приказал сопровождающим возвращаться в Каёль без него. Свита запротестовала, и Энклет велел им заткнуться и выполнять приказ. "Скажите, куда вы направляетесь, сир?" спросил один из телохранителей. "Этого я сказать не могу", ответил король. "Не беспокойтесь за меня, я буду в столице раньше вас". «Делайте, что вам сказано». Далее он совершил нечто еще более странное. Слез с лошади, велел с Вити позаботиться о ней, запретил рассказывать кому бы то ни было о его приказе до того, как отряд достигнет столицы, и затем направился к роще, неподалеку от которой остановились всадники. Сопровождающие принялись обсуждать приказ между собой. Какую тайну хотел скрыть король и почему он сказал, что будет в Каёле раньше? «Делайте, что вам сказано». Что с ними сделают в отворце, если правитель острова пропадёт или будет убит где-нибудь по дороге? Скорее они решили, что стоит ещё раз попытаться убедить Энкледа позволить им сопровождать своего монарха, какое бы дело он ни затеял. Однако обыскав рощу, они никого не нашли. Несомненно, во всём этом была задействована какая-то магия. Кто-то предложил вернуться в Усфилосту и просить тамошних чародеев найти Энкледа. Но эту идею отвергли. ибо никому не хотелось с нарушением прямого приказа навлекать на себя королевский гнев. И вот всадники снова заняли свои места в седлах лошадей и направились на запад, Гарамбекьерн, обогнув которые, они спустя полторы недели смогут достичь столицы. Спустя несколько минут после того, как в роще к востоку от Асфилосты бесследно сгинул король, Элгар Атфитрид вдруг вышел из своей комнаты. Он выслушал Гатона, передавшего сообщение, оставленные другими магистрами, и велел отправить им ответы. Также он приказал доставить приглашения всем кардиналам полумесяца в данный момент находящимся в замке. В середине дня должен состояться большой совет, на котором они обсудят приказ короля. Перед тем как отправиться выполнять приказ, Гатон спросил: "Простите, мой господин, а Катаус был не с вами? Всё утро не могу его найти". "Катауса мы здесь больше не увидим", равнодушно ответил Эльгар. Он давно просил меня разрешить ему уйти, и я наконец пошёл ему навстречу. Забудь о нём. Более он не один из нас.